Люди, скорее всего, действительно испытывают именно то, о чем сообщают. в н е т е л е с н ы е переживания случаются у людей не одно тысячелетие, но это не значит, что физическое тело и вправду покидает н е к о е нематериальная сущность или неизменная вечная душа. Эти рассказы говорят лишь о том, что взгляд от первого лица складывается куда более сложным, непостоянным и нестабильным образом, чем нам способен подсказать непосредственный субъективный доступ. Возможность менять в виртуальном мире взгляд от первого лица находит самое ошеломляющее применение, во многих случаях строящееся на иллюзии с интригующим названием «обмен телами», о п и с а н н ы й в исследовании 2008 года под руководством шведского ученого Хенрика Эрсона. В эксперименте с обменом телами два человека надевают шлемы виртуальной реальности с камерой. Переключая подачу потока данных с камеры своего шлема на шлем соседа, каждый испытуемый может увидеть себя глазами другого. Но во всей своей полноте эффект обмена телами ощущается только, когда участники пожимают руки. Одновременно, наблюдая и ощущая это рукопожатие, они получают мультисенсорную стимуляцию, при которой в сочетании с нисходящими ожиданиями каждый из них ощущает, будто каким-то чудом переместился в чужое тело, и пожимает руку самому себе. Это переживание позволяет, пусть виртуально, побывать в чужой шкуре. Я пробовал виртуальный обмен телами на небольшой встрече в калифорнийском городе Охай зимой 2018 года. Мы были там с д а н и ш е м Масудом, посредником ООН в мирных урегулированиях, параллельно трудящимся в области исследований виртуальной реальности. К тому времени Масуд уже несколько лет тесно сотрудничал с лабораторией Be Another Lab, детищем барселонского нейроученого Мела Слейтера. Лаборатория занималась адаптацией технологии обмена телами для новейших устройств эмпатического поколения. Авторы проекта исходили из того, что, побывав в чужой шкуре, то есть увидев мир чужими виртуальными глазами, Человек естественным образом начнет проявлять эмпатию и в других ситуациях. д а н и ш привез свою группу в Охай, чтобы продемонстрировать созданную ими систему под названием «машина перевоплощения». Это устройство добавляет к базовому принципу обмена телами немного изящной хореографии, благодаря которой эффект оказывается еще ярче. Надев шлем, каждый из пары участников сперва смотрит на свои колени и видит при этом колени партнера. Затем, следуя подробным инструкциям, участники совершают ряд координированных движений, и если при этом им удается максимально синхронизироваться, возникает впечатление, что они способны управлять своими новыми телами, и чувство перевоплощения усиливается. Некоторое время спустя участникам показывают зеркало, и каждый принимает отражение другого за свое. В последнем акте разделяющий двух участников занавес убирается, и они смотрят на себя глазами другого, а потом подходят друг к другу и обнимаются. Когда настала моя очередь пробовать, моей партнершей по обмену оказалась довольно ухоженная дама в возрасте за 70. Я даже не ожидал, что этот эксперимент настолько меня захватит. Помню, как я опустил взгляд, согнул свою, ее руку, и с изумлением уставился на свою, ее, обувь, мерцающей блестками кроссовки. Особенно сильное впечатление на меня произвели зеркало и финальные объятия. Не знаю даже, что повлияло больше — ощущение нахождения в чужом теле или возможность видеть себя чужими глазами. И только позже, за ужином, я задумался, каково же было моей партнерши вдруг начать смотреть на мир глазами англо-индийского нейробиолога в скучнейших ботинках. Мне кажется поразительным, что этими привычными и принимаемыми как данность составляющими «я», субъективным обладанием телом и взглядом от первого лица, так легко удается манипулировать, будь то с помощью искусственной руки и кисточки или новейших технологий виртуальной и дополненной реальности. Однако у этих манипуляций есть предел. Как я уже говорил ранее, обычная иллюзия резиновой руки выражается в том, что рука начинает ощущаться как собственная, хотя человек прекрасно осознает, что это не так. Но это обычное ощущение у разных людей выражается по-разному, а кто-то и вовсе ничего похожего не чувствует. То же самое относится к иллюзиям всего тела и иллюзиям обмена телами. В этом смысле экспериментальные манипуляции принадлежностью тела сильно отличаются от классических зрительных иллюзий, таких как шахматная доска Адельсона, о которой мы говорили в главе 4. В случае с шахматной доской мы убеждены перцептивно, что квадраты отличаются оттенком серого и сильно удивляемся или даже изумляемся, когда оказывается, что оттенок у них один. Такого удивления, характерного для зрительных иллюзий, при иллюзиях обладания телом не возникает почти никогда. Для меня самой убедительной телесной иллюзией из всех испробованных был обмен телами в о х а е но и там я ни на миг не поверил, что стал кем-то другим или куда-то переместился. Субъективную слабость иллюзии обладания телом подчеркивает недавнее исследование, посвященное роли гипнотической внушаемости в иллюзии резиновой руки. В нем принял участие и я. Исследование, проводимое психологами Питером Лашем и Золтаном Дьенишем, строилось на предположении, что сама модель эксперимента, обеспечивающая иллюзию, вызывает у испытуемого сильное подспудное ожидание по поводу того, что ему предстоит ощутить. И у некоторых уже одно это ожидание меняет ощущение обладания телом. В подтверждение этой гипотезы мы обнаружили, что индивидуальные различия в силе иллюзии коррелируют с тем, насколько человек внушаем, если измерять по стандартной шкале гипнабельности. Отличающиеся высокой гипнотической восприимчивостью сообщали о сильном ощущении принадлежности искусственной руки их телу при синхронном поглаживании кисточками, тогда как продемонстрировавшие низкие показатели гипнабельности почти не ощутили иллюзию. С одной стороны, эти результаты отлично согласуются с представлениями об обладании телом, как контролируемой г а л л ю ц и н а ц и е й поскольку гипнотическое внушение можно рассматривать как сильное нисходящее ожидание, пусть даже такое, о котором сам участник не подозревает. С другой стороны, это серьезная проблема для экспериментальных исследований в этой области, поскольку возникает вероятность, что и л л ю з и я резиновой руки большей частью или целиком вызваны эффектом внушения. И если исследования иллюзий воплощения не будут принимать в расчет разницу во внушаемости, а они в основном не принимают, им трудно будет сказать что-то конкретное по поводу механизмов создания иллюзии. Это относится и к резиновой руке, и к внетелесным переживаниям, и к иллюзиям обмена телами, и к любым другим ситуациям, в которых человека явно или подспудно п о д в о д и т к ожиданию того или иного ощущения, связанного с телом. Эти субъективно безобидные иллюзии обладания телом резко контрастируют с сильно измененными переживаниями, наблюдаемыми при таких клинических состояниях, как с о м а т о п а р о ф р е н и я ксеномелия и синдром фантомной конечности, или при ярких внетелесных переживаниях, связанных с припадками или вызываемых прямой стимуляцией мозга. Настолько резкие искажения гораздо больше схожи с классическими зрительными иллюзиями, прежде всего — большей убедительностью для тех, кто их испытывает. И поэтому они намного более явно свидетельствуют о том, что ощущение обладания телом и взгляд от первого лица — это действительно только конструкты, выстраиваемые мозгом. Давайте от вопросов личностной идентичности перейдем к появлению нарративного и социального «я». Как мы видели на примере парадокса телепортации, Именно на этих уровнях наша сущность воспринимается как непрерывно перетекающая из одного мига в другой, длящаяся изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц и до некоторой степени на протяжении всей жизни. Это те уровни «я», на которых имеет смысл увязывать его с именем, воспоминаниями и планами на будущее. На этих уровнях мы осознаем, что «я» у нас имеется, то есть приобретаем подлинное самосознание. Эти более высокие планы личности полностью отделимы от физического телесного «я». Телесное «я» способно ощущать многие животные, а также маленькие дети, не имея при этом никакого сопровождающего его чувства личностной идентичности. И хотя взрослые люди обычно ощущают все эти формы личности как единое, интегрированное целое, Когда нарративная и социальная составляющие слабеют или разрушаются, результат может быть катастрофическим. Клайв Уэринг — британский музыковед, известный как редактор произведений композитора эпохи Возрождения Орландо Дилассо, хормейстер и человек, полностью изменивший музыкальный формат «Радио 3» корпорации BBC в начале 1980-х годов. В марте 1985 года, находясь на пике карьеры, он перенес опасное воспалительное заболевание мозга — герпетический энцефалит, сильно повредившее его гиппокамп в обоих полушариях и вызвавшее один из самых тяжелых случаев амнезии в истории медицины. Гиппокамп — небольшая структура изогнутой формы, расположенная глубоко в средней височной доле, считается отвечающей за консолидацию памяти, названа греческим словом, которое означает «морской конек». Уэрингу стало невероятно трудно извлекать уже имеющиеся воспоминания. Это расстройство называется ретроградной амнезией. Но в первую очередь у него возникли затруднения с накапливанием новых. Антероградная амнезия. Он словно существует исключительно в текущем моменте, в отрезке времени длиной от 7 до 30 секунд. Сейчас ему за 80. И, скорее всего, он по-прежнему воспринимает жизнь как непрерывную череду мини-пробуждений, как будто примерно каждые 20 секунд он приходит в себя после комы или общего наркоза. Его нарративное «я» уничтожено. Вид памяти, к о т о р ы й утратил Клайв, — это память эпизодическая, автобиографическая, то есть память о локализованных во времени и пространстве событиях, включающая самое важное — события с его собственным участием. Читать дневники Уэринга больно. Там раз за разом повторяются упоминания о первом пробуждении, при этом предшествующие записи, сделанные иногда всего несколькими минутами раньше, вычеркиваются, а иногда и замазываются в ярости. 8.31. Вот теперь я целиком и полностью очнулся, зачеркнуто. 9.06. Теперь я абсолютно очнулся и всецело это ощущаю, зачеркнуто. 9.34. Теперь я, вне всякого сомнения, по-настоящему очнулся. Эти дневники и беседы с Клайвом, которые его жена Дебора приводит в своей книге «Вечное сегодня», говорят об ударе по его ощущению личностной идентичности, вызванном поражением мозга. Его неспособность выстраивать единый нарратив на протяжении времени означает, что бытие собой более 30 лет, представляющее для Клайва непрерывный поток, теперь обнулилась, превратившись в мимолетное ощущение, лишенное стабильного «я», того стержня, на который можно наматывать нить восприятия мира и себя. Утрата прошлого и будущего настолько выбила Уэринга, увязшего в зубучих песках амнезии из колеи, что он начал сомневаться, жив ли он и был ли жив. Дебора Уэринг пишет. Клаеву постоянно казалось, будто он только что очнулся от потери сознания, поскольку никаких свидетельств предшествовавшего бодрствования у него не было. «Я ведь ничего не слышал, ничего не видел, ничего не касался, мне ничем не пахло», — говорил он, — «это все равно, что умереть». При этом другие составляющие ощущения себя у Клаева совершенно не пострадали. У него не нарушено чувство обладания телом, местонахождение взгляда от первого лица и даже совершение волевых действий. Его любовь к жене ничуть не ослабла, хотя иногда он не может вспомнить, как он с ней познакомился. Они поженились всего за год до его болезни. И когда Клайв играет на фортепиано или поет, или дирижирует, музыка льется так же свободно и живо, как прежде, позволяя ему снова почувствовать себя цельным. Клайва эти моменты любви и музыки преображают и спасают. Оливер Сакс... В статье «В Нью-Йоркере» описал его случай так. У него больше нет внутреннего нарратива. Он не проживает жизнь в том смысле, в котором проживаем ее мы. Но любой, кто видит его за фортепиано или с Деборой, моментально убеждается, что в такие минуты он снова становится собой и ощущает всю полноту жизни. Несмотря на эти светлые моменты, случай Клайва безусловно трагичен. Разрушение нарративного «я» — это не просто ухудшение памяти. Оно ведет к неспособности воспринимать себя как непрерывно существующего во времени, а эта неспособность, в свою очередь, размывает основополагающее чувство личностной идентичности, которое большинство из нас вполне естественно считает само собой разумеющимся. Памятью наше «я» не исчерпывается. Но, как показывает история Уэринга, и как многие из нас видят на примере своих друзей и родных, которых засасывает болото деменции или болезни Альцгеймера. Без непрерывности и устойчивости самовосприятия человеку обойтись нелегко. Сила любви Клайва и Деборы, способная восстанавливать ощущение личностной идентичности Клайва, плавно подводит нас к разговору о социальном «я». Человек, как и многие другие животные, существо общественное. Способность понимать состояние чужого сознания Критически важное умение для общественных живых существ в любых контекстах и в любых сообществах. Часто считается, что эта способность, ее еще называют теорией разума, у человека развивается довольно медленно, однако она играет ключевую роль почти для всех нас на протяжении всей нашей жизни. Временами мы ощущаем ее довольно остро. Например, когда пытаемся угадать, что думает о нас партнер, друг, коллега, Но даже когда мы не раздумываем осознанно над своими социальными взаимоотношениями, наша способность воспринимать чужие намерения, убеждения и желания всегда работает в фоновом режиме, направляя наше поведение и формируя эмоции. О социальном восприятии и теории разума написано немало, и эти работы охватывают и психологию, и социологию, и с недавнего времени – еще совсем молодую область социальной нейронауки. В большинстве случаев названные вопросы исследуются с точки зрения их важности для руководства социальными взаимоотношениями. Я же хочу развернуть объектив в другую сторону и посмотреть, насколько наше ощущение бытия собой зависит от того, как я воспринимаю восприятие себя другими. Социальное восприятие, восприятие состояния психики окружающих Это не просто эксплицитное рассуждение или раздумья о том, что думают или не думают другие. В большинстве своем наше социальное восприятие носит автоматический и непосредственный характер. Мы формируем восприятие чужих убеждений, эмоций и намерений так же, естественно и легко, как формируем восприятие кошек, кофейных чашек, кресел и даже собственного тела. Когда я, наливая себе бокал вина, вижу, что подруга подставляет мне свой пустой бокал, мне не нужно вычислять ее намерения логически. Я просто воспринимаю, что ей тоже хочется еще вина. И что, вообще-то, нужно было бы сначала предложить налить ей. Я воспринимаю эти состояния психики с такой же легкостью, хотя и не обязательно так же правильно и точно, как сам винный бокал. Как это происходит? Ответ, на мой взгляд, снова нужно искать в концепции мозга как прогностической машины и в восприятии как процессе вывода источников сенсорных сигналов. И несоциальное, и социальное восприятие подразумевает построение мозгом наиболее вероятных предположений относительно источников входящей сенсорной информации. Но если ошибок в восприятии того, что происходит в уме другого человека у нас, как известно, хватает, то ошибиться в восприятии винного бокала и перепутать его, допустим, с машиной мы вряд ли сможем, если у нас не галлюцинации. Одна из причин заведомой неоднозначности социального восприятия состоит в том, что источники входящих данных спрятаны гораздо глубже. Световые волны, вызывающие восприятие винного бокала, проистекают более или менее непосредственно от самого бокала, тогда как сенсорные сигналы, связанные с состоянием психики другого человека, неизбежно проходит ряд промежуточных этапов — мимику, жесты, и речевые акты, и на каждом из них повышается вероятность перцептивной промашки. Социальное восприятие точно так же, как зрительное, зависит от контекста и ожиданий, и мы пытаемся минимизировать ошибки социального прогнозирования, меняя сенсорные данные — это межличностная разновидность активного вывода, а также обновляя прогнозы. Активный вывод в социальном восприятии выражается в поведении, которое изменит состояние психики другого человека, приведя его в соответствие с нашим прогнозом или желанием. Так, например, мы улыбаемся не только для того, чтобы выразить собственную радость, но и чтобы изменить чувство нашего собеседника, а говоря что-то, пытаемся внедрить те или иные мысли в его сознание. Теперь посмотрим, как эти представления о социальном восприятии можно увязать с социальным «я». Для способности делать выводы о психическом состоянии окружающих, как и для перцептивного умозаключения, требуется порождающая модель. Порождающие модели, как мы знаем, могут порождать сенсорные сигналы, соответствующие той или иной перцептивной гипотезе. Применительно к социальному восприятию это означает предположение о психическом состоянии другого человека, что подразумевает высокую степень взаимности. Моя наиболее вероятная модель вашего психического состояния будет включать модель того, как вы моделируете мое психическое состояние. Иначе говоря, я пойму, что у вас на уме, только если попытаюсь понять, как вы воспринимаете содержание моего сознания. Именно в этом смысле мы воспринимаем себя через призму сознания других. В этом и заключается социальное «я», И эта социальная матрешка прогностического восприятия составляет важную часть общего ощущения бытия человеком. Такая трактовка социального «я» подразумевает, кроме прочего, интригующее предположение, что самосознание, высший уровень личности, включающий в себя и нарративное, и социальное «я», непременно требует социального контекста. Если вы существуете в мире, в котором других сознаний нет… Точнее, нет других подходящих сознаний. Вашему мозгу не нужно будет предсказывать психическое состояние окружающих, а значит, не нужно будет делать вывод о том, что его собственные ощущения и действия принадлежат какой-то личности. Так что рассуждения поэта 17 века Джона Донна о том, что человек не остров, можно воспринимать буквально. «Вы сегодня тот же, кем были вчера?» Переформулирую получше. Вы ощущаете себя сегодня таким же, каким ощущали вчера? Скорее всего, если, конечно, с вами за ночь не произошло чего-то катастрофического, ваш ответ будет утвердительным. А по сравнению с прошлой неделей, прошлым месяцем, прошлым годом, с собой десятилетней давности, с собой четырехлетним, а когда вам будет девяносто четыре, как думаете, вы будете все тем же? Вы будете казаться себе таким же? Поразительное, но часто упускаемое из виду свойство сознательного «я» состоит в том, что обычно мы воспринимаем себя как существующих во времени непрерывно, как единое целое. Это свойство можно назвать субъективной стабильностью личности. Оно относится не только к непрерывности автобиографической памяти, но и к более глубокому ощущению себя как сохраняющегося из мига в миг, будь то на уровне биологического тела или личностной идентичности. По сравнению с п е р ц е п т и в н ы м восприятием внешнего мира, восприятие, связанное с нами самими, невероятно стабильно. Наше восприятие мира постоянно меняется, объекты и сцены появляются и исчезают в непрерывном потоке событий. Восприятие, связанное с собой, судя по всему, не так изменчиво. И хотя мы знаем, что меняемся со временем, фото доказательств этого у большинства имеется в избытке, нам эти перемены кажутся не особенно существенными. «Если мы не страдаем никаким психическим или неврологическим заболеванием, бытие собой ощущается как незыблемый остров посреди постоянно меняющегося мира». Об этом говорил еще в XIX веке один из основоположников психологии Уильям Джеймс. «В отличие от восприятия объекта, который может восприниматься с разных точек зрения или даже перестать восприниматься, ощущение, что мы по-прежнему находимся в привычном старом теле, пребудет с нами всегда. Конечно, вы можете решить, что здесь и рассматривать-то нечего. В конце концов, тело и прочие объекты восприятия, связанного с нами самими, действительно меняется меньше, чем все воспринимаемое нами во внешнем мире. Сколько бы я н и переходил из одной комнаты в другую, мое тело, мои действия и мой взгляд от первого лица будут неизменно меня сопровождать. При таком раскладе неудивительно, что наше «я» воспринимается как меняющееся меньше, чем мир вокруг. Но, я думаю, дело не только в этом. Как мы видели в главе шестой, восприятие изменений — это тоже перцептивное умозаключение. Даже когда наше восприятие меняется, мы совсем не обязательно воспринимаем его как м е н я ю щ е е с я Эту разницу иллюстрирует феномен слепоты к изменениям, при котором медленные перемены в окружающем мире не вызывают соответствующего ощущения. Тот же принцип применим и к восприятию себя. Мы постоянно становимся другими. Наше восприятие себя постоянно меняется. Сейчас вы уже не тот человек, каким начинали слушать эту главу. Но это не значит, что мы эти перемены воспринимаем. Субъективная слепота к изменениям нашего «я» не обходится без последствий. Прежде всего, она подпитывает ложное интуитивное представление о том, что «я» — это незыблемая монументальная сущность, а не пучок перцепций. Но эволюция выработала у нас именно такое ощущение самих себя не поэтому. Я думаю, что субъективная стабильность «я» — это нечто большее, чем просто слепота к изменениям, продиктованная медленным темпом перемен в нашем теле и мозге. Мы живем с преувеличенной... крайней формой слепоты к изменениям в себе. И чтобы понять, почему, нам нужно разобраться, почему мы в принципе воспринимаем себя. Мы делаем это не для того, чтобы познать, а для того, чтобы себя контролировать. Глава 9 т Теория животного-машины. Эпиграф. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Анаис Нин. Суть самовосприятия не в выяснении, что происходит снаружи, в окружающем мире или внутри нашего тела. Самовосприятие — это физиологический контроль и регуляция, призванные обеспечить нам выживание. Чтобы разобраться, почему это так и что это значит для всего нашего сознательного опыта, давайте для начала вспомним один старый спор о том, как связаны жизнь и разум. На вершине великой цепи бытия, средневековой христианской иерархии всего сущего и живого, располагается Бог. Прямо под ним ангелы, затем люди, сгруппированные в соответствии с социальной принадлежностью, затем другие животные, растения и, наконец, минералы. Все на своих местах, у каждого свои способности и силы, определенные его местом в цепи. Внутри цепи мы, люди, неловко балансируя между миром горним, обителью Бога и ангелов, и миром дольним, физическим, населенным животными, растениями и минералами. Мы обладаем бессмертной душой, у нас есть разум, любовь и воображение, но при этом нас одолевают физические страсти, боль, голод, плотское желание, поскольку мы привязаны к своему физическому телу. Столетиями великая цепь бытия, или... «Скала натуры» — лестница природы. Служила, особенно в Европе, устойчивым шаблоном, по которому человек определял свое место в мире, а также свою ценность по сравнению с другими людьми. Короли в цепи располагаются выше крестьян. Затем в XVII веке Рене Декарт упразднил ряд ступеней этой лестницы, разделив мир на две модели существования. «Рескогитанс» вещь мыслящую, разум, и res extensa, вещь протяженную, материю. Это резкое упрощение пестрой картины мира, оставляющая ей всего две краски, повлекло за собой множество новых проблем, в том числе и метафизическую проблему того, как эти две категории должны взаимодействовать. И с тех пор этот вопрос, так или иначе, к добру или к худу, чаще к худу, задавал рамки исследований сознания. Кроме того, нарушился и тот филигранно выстроенный порядок, от которого зависела политическая и религиозная власть. Если у животных имеются элементы res cogitans, любые признаки разума, что помешает им точно так же, как людям, притязать на духовное? И любые попытки копаться в душе рассудочными инструментами, как вроде бы и предлагал д е к а р т несомненно раздражали могущественную католическую церковь. Декарт всегда осторожничал с церковью, вплоть до того, что в третьей и пятой главах своих «Размышлений о первой философии» пытался доказать существование всемилостивого Бога. Что же до животных, помимо человека, часто утверждается, будто Декарт полностью отказывал им в наличии сознания? Но, хотя наверняка сказать мы не можем, не факт, что он действительно так считал. «У Декарта была собака по кличке Месье Град, царапка, которую он, судя по всему, обожал, что, правда, не мешало ему препарировать кроликов». «Основной постулат Декарта, касающийся животных, состоял в том, что у них нет души, а значит, и всего разумного, духовного и сознательного, что к ней прилагается». Историк Уоллес Шак резюмировал его взгляды на этот вопрос так. «Тело, как человека, так и зверя, не более чем машина, которая дышит, переваривает, воспринимает и движется за счет определенного устройства ее частей. Но только у человека движения тела управляются разумом так, что он готов к любым случайностям. Только человек выказывает признаки наличия у него разума, владея подлинной речью». Без разума, управляющего движениями тела или восприятием чувств, животных следует считать бездумными, бесчувственными машинами, которые движутся как часовой механизм. С этой точки зрения свойства живых существ, связанные с плотью и кровью, то есть их природа как живых организмов, не имеют ровным счетом никакого отношения к наличию разума, сознания или души, чем бы она ни была. Животных, помимо человека, лучше всего считать «бэт-машин», то есть животными-машинами. В картезианской картине мира разум и жизнь также отделены друг от друга, как «рес когитанс» и «рес экстенса».